Глава третья Скорее всего, бабуля была на улице, на крыльце, куда выходили окна спальни. Уже стемнело, и магическая защита дома приоткрыла створки, чтобы впустить свежий ночной воздух. Так что мне отлично было слышно все, что происходило снаружи. Может, все-таки не все работники покинули ферму, как я опасалась, и ба звала кого-то из них, но я решила, что пора вставать и одеваться. На улице все еще было тепло. Я торопливо надела брюки с рубашкой, а сверху накинула жилет, не трудясь застёгивать все пуговицы. Волосы быстро расчесала и собрала заколкой несколько прядей на затылке, чтобы не мешались у лица. «Ух, свобода деревни!» Оказывается, я по этому чувству соскучилась. Из бабушкиных закромов достала удобные ботинки своего размера и пошла на крыльцо. Чарлин действительно нашлась там и кого-то высматривала в темноте. Магический фонарь, что висел у двери, не очень этому делу помогал. Неяркий голубоватый свет годился только для привлечения насекомых. «Что случилось, бабуль?» «Ты уже проснулась», — Натянуто улыбнулась Черлин. Она явно переживала об этом Морте, и ее чувства передались мне. «Прости, если разбудила тебя». «Ничего, я уже выспалась. Так кто такой Морти и куда он мог деться?» Пока бабушка мялась с ответом, я проверила свою боеготовность. Поправила шнурки на ботинках и заколку, чтобы не свалились с головы в неподходящий момент. Рукава рубашки закатала для удобства. Я ведь еще не знаю, с чем или с кем буду иметь дело. Создала стандартный магический светлячок и разместила над головой. Ну вот, другое дело. Хотя бы стало видно, куда идти. «Морти, это теленок, смущенно пояснила бабушка, — И он не совсем обычный. Но он очень недорог. Скорее всего, опять удрал к единственному оставшемуся источнику. Он ведь наполовину дракон. О, как интересно. Смески драконов и обычных животных появляются крайне редко. И от этого они еще больше ценны. Всегда есть шанс, что такой полудракон может дать начало новому полезному виду. Как получилось Старнау когда-то. «Не переживай, ба, я его найду». «Спасибо, дорогая. Только будь осторожна. Там совсем рядом граница с нашими соседями. Надеюсь, он не забрался туда». Черлин нахмурилась, но потом вдруг вспомнила о кожаной сумке на длинном ремне, сняла ее и протянула мне. «Вот, возьми. Если он побоится к тебе идти, примани яблоками. Это его любимое лакомство». Забрала сумку и направилась к источнику, продолжая теперь уже сама звать Морти. С последнего моего визита на ферме мало что поменялось, но дерево-источник заметно подросло. Кажется, ствол стал настолько широким, что и вдвоем не обхватить, а нижние ветви под собственной тяжестью прогнулись, склоняясь к земле. Границу с соседями разделял чисто символический деревянный забор, который действительно прерывался возле дерева и продолжался с другой стороны. Стоило подойти поближе, как я сразу почуяла неладное. Одна из деревянных штакетин оказалась снизу оторвана и сдвинута в сторону. Интересно, через такую дыру теленок пролезет? Словно в ответ вдалеке послышалась протяжная Му. Морти! Я тут же позвала теленка, но он не торопился идти ко мне, а очередное мычание, показалось, раздалось еще дальше от фермы. Кажется, теленок все дальше уходил вглубь соседского участка. подошла к забору поближе. Магический светлячок освещал землю вокруг на пару метров. Куда ушел Морти, я не видела, но память подсказывала, что на той стороне забора ничего такого нет. Обычный луг. Наверное, телёнок почуял там свежую нетронутую травку и пробрался. Сложно его в этом винить. Я помнила, что бабушка просила держаться подальше от соседей. Вот только причины таких предосторожностей мне непонятны. Скорее всего, какие-нибудь местные аристократы решили в деревню перебраться и общаться с фермерами выше их достоинства. Зря бабушка волнуется. Я все таки училась в академии с разными зазнобами. Один Торнвилл чего стоит. Да и Этель из очень древнего светлого рода. Так что у меня очень хороший опыт общения с такими людьми. К тому же мое обаяние действует на всех без разбора, так что я точно переживу встречу с соседями. Тем более замка отсюда даже толком не видно. Меня и не заметит никто. Но на всякий случай потушила светлячок. Решительно залезла на забор и перемахнула через него. «Морти!» — позвала я громким шепотом. И тут же поняла, что мое проникновение на чужую территорию незамеченным не останется. Почувствовала, как сработали охранные маячки. Совсем слабые импульсы. По идее, нарушитель не должен ничего заметить, чтобы быть пойманным. Но я не зря была лучшей ученицей на курсе. Боевых магов учат чувствовать подобные чары. Что ж, скрыть операцию по возвращению теленка не получится. Но и отступать уже нет смысла. Надо просто найти Морти и вернуться к себе». Прошла несколько метров от забора. Впереди показался похожий на теленка силуэт. «Похоже, Морти нашелся. Широко улыбнулась, обрадовавшись, что справилась так легко и без ненужных приключений на мои шикарные булочки, как любила называть наши ленивые зад, простите, мягкие пятые точки, преподаватель по физической выносливости и реакции Нейя Жустин. Дальше все произошло настолько быстро, что я сильно засомневалась, а не поставила ли она мне завышенную оценку по своему предмету. Меня кто-то больно толкнул в грудь, Я не успела сгруппироваться, совсем не ожидала нападения, и попросту упала на спину. Воздух выбило из легких, а потом на меня навалились сверху, так и не дав нормально вздохнуть. Темнота еще больше дезориентировала, и я едва смогла создать новый магический светлячок. Лучше бы я этого не делала. «Мама!» — только и смогла пропищать я. Надо мной нависла огромная драконья морда. Черные чешуйки лоснились на свету, костяные наросты в виде шипов и рога украшали голову и шею. Но самое страшное — огромные острые зубы и когти на здоровой лапе, которая придавила меня к земле. Одно неверное движение, и этот коготь вопьётся мне в шею. Дергаться я не рискнула. По хищному оскалу поняла, что дракон только и ждет, чтобы закусить моей головой. Давно я не видела таких здоровых, а бабушка говорит, с драконами беда. «Вот, у кого яйца брать надо? У соседей!» Нормальный такой экземпляр в качестве сторожевой собаки. Между прочим, бабушка могла поточнее сказать, почему к соседям лучше не соваться. Мысленно уже вспомнила все атакующие и защитные заклинания против драконов, а таких, честно говоря, немного, и они требуют концентрации, тем более против такой зверюги. А сосредоточиться у меня сейчас получалось в основном на клыках размером с приличный ножек в нескольких сантиметрах от моего носа, а не на замысловатых магических плетениях. Магии я не успела применить. Где-то рядом с мордой жутко страшного дракона появилась еще одна, но уже вполне человеческая. «Вы находитесь на землях старшего принца Рейринга. Назовитесь или умрете. Мужчину было неудобно рассматривать, так как он подошел ко мне сзади и навис сверху. низкий голос с бархатными нотками но говорил он как солдат четко без эмоций и лишних интонаций лицо едва покрывало щетина черные как смоль волосы аккуратно зачесаны назад строгий сюртук смахивал на военную форму рейринга но на нем не было никаких опознавательных нашивок только два дракона вышитые серебряными нитками на груди такие же как на официальном гербе правящей семьи наверное мужчина из частной охраны старшего принца вспомнив об угрозе Я быстро, но на удивление четко ответила: «Тристания Венс! А потом робко добавила, почувствовав, что одного имени недостаточно. Соседка с фермы. Это не дает вам права вторгаться на чужую территорию. Я понимаю, просто мой теленок. Под тяжелым взглядом мужчины мысли путались, да что уж там, язык заплетался, будто я впервые в жизни выступаю с докладом перед огромной аудиторией. Что очень странно. Степени по ораторскому искусству у меня не было, но поговорить я любила. Душа компании, любимица преподавателей. Всегда старалась отвечать первой. Будь у нас в академии, подобная дисциплина обязательно бы выбрала второй специализации вместо зелье Но тут что-то странное творилось. От чужого взгляда, целых двух чужих взглядов, у дракона те ещё глазища, я словно оцепенела. Хорошо, хоть давление драконьей лапы заметно ослабло. «Ваш телёнок мог стать ужином для моего дракона», — припечатал мужчина. «А могли и вы». Нервно сглотнула. О последнем я уже инстинктивно догадалась. Так, хватит мямлить, пора брать себя в руки. Благодарю, что не дали своему питомцу разнообразить рацион человечиной. Но не могли бы вы отозвать его. Мне хотелось бы подняться. И свалить отсюда поскорее, где там Морти. «Вам повезло». Шелест не любит недалеких наглых рыжих девиц. Эй! Хватило ума не возмутиться вслух, но обидно. Я ни разу не глупая и совсем не наглая, и уж точно не рыжая. Я скорее блондинка, просто с легким персиковым отливом. Красивый и необычный. Никто еще не осмеливался обозвать меня рыжей. И, между прочим, рыжий тоже очень красивый цвет, но из уст этого мужчины прозвучало как оскорбление. Дракон отпустил меня. И я тут же воспользовалась возможностью встать и отскочить подальше. Чуть не врезалась в его хозяина и снова дернулась, как ошпаренная, но уже в другую сторону. «Простите, там дырка в заборе. Надо починить, а то Морти снова проберется», — пробормотала я, судорожно оглядываясь в поисках бедолаги. «С молотком и гвоздями вернусь завтра. Что-то повторять встречу и углублять знакомство мне совсем не хотелось». Теленок, похоже, услышал, что о нем говорят, и подбежал ко мне, задорно звеня колокольчиком на шее. Небольшие кожистые крылья за спиной покачивались в такт этому звуку. Морти ткнулся мне в ногу весьма ощутимо, из-за чего я слегка пошатнулась. Вот кто настоящий наглец. Почуял в сумке яблоки и пытается до них добраться. Ухватила гуляку за веревку на шее и потянула в сторону дома. «Ещё раз извиняюсь. Не буду обещать, что такого не повторится», — искренне предупредила я. «Не люблю давать пустых обещаний». наши драконы теперь часто будут на границе участков из за источника мужчина кинул суровый взгляд в сторону раскидистого дерева так вы еще и источником нашим пользуетесь возмутился мужчина недобро сузив глаза на мне «Э, э что значит нашим бабушка говорила о спорности кому он принадлежит а в данной ситуации очевидно что право на его использование обоюдное оцепенение тут же прошло как и не было Зато внутри вскипела злость, а вместе с ней и неуправляемая тьма поднялась. Ух, держите меня, семеро, не перед этим темным спонтанные проклятия раздавать. А то, что этот мужчина благородный Тэр и сильный маг, я всем нутром чуяла. С трудом контролируя себя, шагнула вперед, навстречу малознакомому темному. Не менее грозно я на это надеюсь, посмотрела на него. У вас есть официальные документы на владение данным источником? Мужчина промолчал, только недовольно поджал губы, но надо отдать ему должное, от моего напора даже не дрогнул. А если почувствовал вокруг нестабильные магические колебания из-за моей силы, значение им не придал. Похоже, как угрозу не воспринял. Я даже остыла, немного задумавшись, насколько надо быть уверенным в себе магом, чтобы не бояться таких всплесков. Я обязательно проверю, имеются ли у нас такие документы. Удачи. Обманчиво ласково пожелала, я и улыбнулась. «Пусть зароется в бумагах, пока будет искать. Если бы такие имелись, спорного вопроса не было бы. И до свидания. Прощайте, трестание Венс. Мужчина проворно взобрался на здоровенного ящера и словно растворился в темноте. А я только сейчас ощутила, как прошел мороз по коже. Жуткий тип. Да, не повезло нам с соседями. Мог бы, кстати, и представиться по-соседски. Кто он? Начальник охраны? Какой-то приближенный подданный? Интересно, но не настолько, чтобы сильно расстраиваться или обижаться. Надеюсь, следующая встреча будет не скоро, а может и вовсе не случится. Но чувствую, что придется побороться за источник и право им пользоваться. Так что никак не прощайте, Тер, вредный сосед. Я, конечно, знала, что встречи будет избежать сложно, но не думала, что это случится так скоро. После неприятного инцидента я вернулась домой вместе с теленком, Отправив Морти в сарай к мамочке, самой обычной рыжей корове, пошла ужинать. С трудом удавалось скрыть свое состояние. Мягко говоря, я была на взводе. Удивительно, что темная половина магии так и не взбунтовалась. Делиться подробностями неприятной встречи не стала, решив, что лучше умолчать о ней. У бабули и так проблем выше крыши. Зачем я еще переживать о стычках с соседями? Так что я решила завалить Ба вопросами о ферме, чтобы никто не заметил моей нервозности. На ферме осталось несколько драконов, но ни один не был пригоден для разведения. ёжка -крыл был слишком стар для этого, как и бабушкина козета, большелапая драконица, которую использовали вместо лошади. Морти едва ли можно считать за дракона. Еще на ферме жили козы и несколько коров. Куда же без рогатого скота? Домашнюю птицу я и вовсе в расчет не беру. С таким раскладом, драконьей, ферму можно с трудом назвать. Ответив на все мои вопросы, бабушка отправилась спать. Мы с отель еще немного посидели и тоже решили разойтись. все таки не так уж много нам удалось поспать. Но вот проклятие! Уснуть никак не получалось. Рядом с домом рос высокий каштан, ветви его задевали покатую крышу. и каждый раз при малейшем порыве ветра раздавалось шварк-шварк. Но будто этого было мало, на дереве засели птицы. Сова решила, что самое лучшее время активно поболтать. «Угу, угу, угу», — важно заявляла она. Ей отвечала незнакомая крылатая тварюшка, иначе никак не назвать, ибо голосок у нее был не из приятных, особенно когда пытаешься уснуть. На рассвете этот балаган закончился. но уже проснулись другие птицы и принялись весело щебетать, радуясь новому дню. Мне же прекрасным это утро сложно было назвать. Голубое небо было слишком ярким, от сочной зелени вокруг рябило в глазах. За завтраком, который Черлин уже успела устроить в такую рань, я была крайне неразговорчива. «Удивительно, как хорошо спится в деревне!» — поделилась отель, и не подозревающая, какое приключение проспала вчера — Но ничего, в этот раз я ей скучать не дам. Было у меня дело, которое требовало срочности, и помощь Этель пригодится. Раздобыла молоток с гвоздями и вместе с Этель отправилась к забору, где требовался небольшой ремонт. С собой мы прихватили Морти с крылом. Пусть гуляют, а пока я буду заколачивать гвозди, Этель присмотрит. У этого темного больше не будет поводов говорить, что мы вторгаемся на чужую территорию. На место мы прибыли быстро. полная энтузиазма и решимости я достала молоток всего один гвоздь забить но два на всякий случай ерунда любая женщина справится у маг проклятье что случилось запаниковала этель успевшая устроиться под деревом чтобы наслаждаться отдыхом в его тени вместе с ней подорвались и животные которые тоже мирно отдыхали рядом с девушкой мало того что я ударила себе по пальцам так еще и промахнулась мимо старой дырки для гвоздя штакетнике. Дерево такого удара от души не пережило. Видимо, от старости оно рассохлось, и встреча с молотком стала роковой. Штакетник развалился пополам. Если до этого дырка в заборе была прикрыта хотя бы для видимости, то теперь о ней станет известно всем, кому не лень. «Трис, тебе совсем заняться нечем?» — принялась причитать Этель, пытаясь осмотреть мою руку. «Что, здесь на всю округу мужчин нет для этого?» Расстроилась. но долго унывать мне не дали животные. В этот раз отличился Ёшка. «Эй, куда собрался? А ну стоять!» Чужая территория так и манила обитателей фермы. Ёшка крыл никогда не был ловким и проворным, но мог дать стёру, когда хотел. Я не успела остановить его, ибо дракон намылился покорять новые горизонты. Сиганал через получившуюся моими стараниями дырку в заборе, вырвав своими иглами еще два соседних штакетника — «Ну, замечательно, что могу сказать?» Полудракон и дракон настоящий, но не очень похожий на полноценного внушительного ящера, ломанулись на соседский луг. «Стоять!» — скомандовала я. «Но кто бы меня послушал? Я для них явно не авторитет». «Этель, а ты жди здесь, чтобы не случилось», — предупредила подругу. «Если снова предстоит встреча с этим злыдней охранником и его драконом, то лучше, чтобы я была там одна». Этель для этого слишком утонченная. Ну и если вдруг мной всё-таки решит полакомиться дракон, будет кому рассказать о случившемся и написать эпичный некролог. Снова решительно пробралась на чужую землю. Поставили бы хоть табличку «злой дракон», а ещё лучше «злые», так было бы честнее. Ёшка, активно перебирая короткими толстыми лапами, зашустрил в одну сторону, Морти — в другую. Пока я решала, кого первым ловить, как назло на горизонте показались люди. От замка вела тропа как раз в эту сторону, и с нее меня было прекрасно видно. Ну все, попалась. Да что же мне так не везет на встрече с соседями? Засеменила на месте, решая, что же делать. Посетила мысль позорно сбежать, отступить к дереву источнику, скрыться в его тени и незаметно перелезть через хлипкий забор, возвращаясь на свою территорию. Но этот вариант показался слишком унизительным. Ведь наверняка меня уже заметили и будут наблюдать за позорным побегом. К тому же животных бросать на съедение злым драконам было как-то жалко. Постаралась максимально настроить себя на неприятную встречу со вчерашним типом. Но когда соседи подошли ближе, я поняла, что его нет среди них. Напряглась еще больше. Я ведь понятия не имею, кто живет в замке. Только то, что это территория старшего принца Рейринга – А если он сам здесь?» Оглядела свой наряд. Сине-зелёные брюки были слишком обтягивающими для подобных встреч. Я уже молчу о тонкой рубашке, поверх которой только жилет в цвет брюк. На всякий случай застегнулась на все пуговицы. Людей было двое — молодой мужчина и девушка. Парочка тем временем уже достаточно приблизилась, чтобы я могла рассмотреть их получше. Девица с черными волосами в ярком канареечно желтом платье была поглощена беседой и своим спутником, даже не заметив меня. А вот молодой мужчина быстро выхватил мою фигуру из пейзажа как явно чужеродный элемент. Я уже готовилась к разборкам вроде вчерашних, торопливо оценивая еще одного соседа. Волосы цвета молочного шоколада в легком беспорядке блестели, но это выглядело красиво, словно так и задумано. Высокий и широкоплечий, с такой фигурой быть ему боевым магом не иначе. но лицо слишком смазливое. Как только мужчина меня заметил, растянул губы в широкой улыбке, демонстрируя белые зубы и ямочки на щеках. Парочка успела подойти довольно близко, так что мне стали слышны обрывки разговора. «Увы, ты, Глориш, между нами ничего не может быть!» Донеслось до меня. При этом парень подозрительно косился в мою сторону. Мне даже показалось, он ухмыляется. А вот его собеседница, похоже, этого не замечала — Продолжала заглядывать ему в рот с такой преданностью, словно ручная болонка. «Ваше высочество! Ну как же так? Вы же обещали!» — жалобно протянула она. «Что? Ваше высочество? Это что ли принц?» Я еще раз оглядела молодого мужчину. «Ну, так и не скажешь, на лбу у него статус не высечен». «Мы не хотели сообщать раньше срока, но вам-то подружески, я могу сказать». «Я уже помолвлен». «Как? С кем?» Девица явно была возмущена таким поворотом. Мне даже стало жаль ее на мгновение. Но ей еще повезло. Она узнала о том, что ей ничего не светит заранее, а не на многолюдном приеме. В груди что-то неприятно сжалось, а перед глазами расплылось. «Вот же демоны! Сейчас совсем не время реветь!» Быстро заморгала, прогоняя непрошенную влагу, и продолжила прислушиваться. Любопытно все таки чем закончится столь знаменательный разговор. Парочка как раз остановилась, словно этот принц специально решил поиграть на публику в моем лице. «Вот с этой очаровательной девушкой!» Рука принца взметнулась, и указательный палец остановился четко на мне. «Что-то я не понимаю». Оглянулась на всякий случай, но никого, кроме меня, здесь не было. Этель стояла слишком далеко, ее отсюда не было видно. Наконец брюнеточка меня заметила. Взгляд ее округлился, и губы вытянулись буквой «О». Кажется, она потеряла дар речи. Новость стала для нее явно неожиданной. Впрочем, как и для меня. Но я не так наивна, как эта Тей. Очевидно, принц решил отшить эту девушку, используя меня как ширму. Меня одолели противоречивые эмоции. Я в подобном не собиралась участвовать, но как-то неудобно идти наперекор местному принцу. «Вот, моя невеста!» — повторил принц. «Да, вдруг мы еще не поняли». Жестом поманил меня подойти поближе. «Ладно, время для возражений уже упущено, придется подыгрывать. Зато, может, он не станет ругаться из-за того, что я здесь, если подыграю». Я подошла поближе. Но принцу этого показалось мало. Он ловко по-хозяйски приобнял меня за талию и подтянул к своему боку, обжигая горячей ладонью. «Ну вот, вроде бы ничего страшного». кроме того, что меня лапает местный принц. Увы, через несколько секунд я уже сильно жалела о своей беспечности. Сюда направлялся вчерашний знакомец. Он не сразу заметил меня, но когда наши взгляды встретились, по коже пробежали мурашки. «Невеста, невеста!» — повторил принц, для продолжающих хлопать глазами и явно не понимающей, что происходит, девушки. «Кажется, меня только что пытались обратить в тлен одним взглядом». До девицы наконец дошло, что она тут нежеланная гостья. Не сдерживая слез, девушка бросилась прочь к суровому магу, который продолжал сверлить меня взглядом. «Я хочу вернуться во дворец», — произнесла она, жалобно всхлипывая. «Как скажете, Тея». Ловким движением руки мужчина открыл портал. Следила за действом, как заворожённая. все таки на такое способны самые сильные маги. Значит, статус у этого мужчины очень высокий. Возможно, записав его в охранники, я немного ошиблась. «Прошу, и Глориш». Девушка пробормотала что-то в благодарность и растворилась в черной дымке портала. А сам темный остался, как и его высочество, который продолжал обнимать меня за талию. Опомнилась и отстранилась. «Неважно, принц, да хоть владыка Рейринга, лапать меня не надо». «А теперь объясните, что здесь происходит», потребовал суровый тип. К моему облегчению вопрос был адресован не только мне. Да, пусть принц все объясняет, а мне не по статусу. Заодно может заступиться за меня. Не по своей я воле на чужую территорию забрела, Так мимо проходила. Но что-то его высочество не спешил объясняться. Да и странно это. Разве принц должен перед охраной отчитываться? Что-то здесь не так. Трестание Венс, Может, вы тогда мне объясните? Что это за спектакль? От своего имени, раздавшегося из уст этого чудовищно злого темного, я вздрогнула, как от удара хлыста. — О, так вы уже знакомы с моим братом? — непонятно чему обрадовался принц. — Стоп. Брат? — Так значит, передо мной еще один принц? Старший принц? — Ну, конечно, могла догадаться еще вчера, но не догадалась, и вела себя возмутительно и неподобающе. Почему у меня такое чувство, что я серьезно влипла?